Глава 24. В которой правит явная лажа. Сначала идея показалась Карлосу заманчивой. Сундера Луминоса могли громко заявить о себе. Буржуазные и оппортунистско ревизионистские писатели и снежные богатенькие детишки американских богатеев, весь мир будет следить за их судьбой. Тем более товарищи из левой позиции Мексики обещали обеспечить транспортом и эвакуацией. Конечно, доверять мексиканцам – так себе идея. Но ради дела мировой революции можно было пойти на союз и с самим дьяволом. Все неприятности начались в тот момент, когда вместо опытных партизан, привыкших переносить тяготы и решения горной войны, штаб выделил команданты Карлосу студентиков-интеллигентов из университета Хуаманки, пополам с какими-то люмпинами с окраин Лима, не нюхавшие пороху, едва-едва прошедшие стрелковую подготовку в лесных лагерях Аякуча. Они начали делать дерьмо, едва выбравшись за пределы Перу. Да что там, уже в кузове грузовика, который вез их к побережью, шпана и студенты одинаково бесфлаковые. Стали наскакивать друг на друга и выяснять отношения. А в трюме сухогрузок, каким они добирались до Никарагуа, дело едва не дошло до стрельбы. Если бы не Гонзало, старый боевой товарищ, опытный борец с режимом и идейный марксист, на всей затее можно было ставить крест. На нем все держалось, на его авторитете и энергии. Конечно, был еще Доминго, но Доминго родился на Гаите, и на сияющий путь, указанный Амбимайалом Гусманом и Великим Корпчем Мао, стал скорее от безысходности, чем по велению сердца. Гаитянин убивал людей на своем вшивом острове, сбежал оттуда, убивал людей в Боливии, а потом, оказавшись в горах Аякучо, примкнул к бригадам, ведущим борьбу с правительством Перу, и снова убивал Кажется, ему было вообще наплевать на марксизм, ему нравилась война, вот и все. Эти двое поддерживали хотя бы видимость порядка среди молодого пополнения. Но как все обернется, если придется вступить в реальный бой? Как поведут себя молодые разгильдяи во время акции? Карлос не собирался оспаривать приказ руководства организации, но считал, что ему могли бы выделить и более опытных бойцов. Черт возьми, даже радиопередатчикам умели пользоваться только он и Гонзало. Сам план, переданный ему в запечатанном конверте, был прост как три соля – прибыть на остров, окружить лагерь, решительно ворваться, взять ситуацию под контроль, запереть писателей и студентов по домам, выйти на связь с правительством США и потребовать освободить представителей левой оппозиции – настоящих марксистов. Нужно было вытащить из-за решетки идейных товарищей которые находятся в застенках у американских, перуанских, боливийских, колумбийских капиталистов. Список прилагается. Также прилагалось требование денег. 3 миллиона долларов на нужды перуанской революции. Доставить освобожденных товарищей нужно было вертолетом, на котором потом всем вместе и улететь. Среди заключенных, фамилий которых были в списке, имелось несколько человек с опытом пилотов-вертолетчиков. Руководство все предусмотрело, наверное. Даже убивать, возможно, никого не придется. Студентики и писаки могут просто подохнуть от голода и жажды, если капиталистические халуи промедлят. Это будет на их совести. Координатор операции товарищ Вальдес предлагал также выходить в эфир с кем-то из писателей, чтобы они рассказывали всему миру, в каких обстоятельствах находятся и кто именно организовал дерзкую акцию. Имелась даже возможность связи с крупнейшими радиостанциями, например, Радио Свобода, BBC. Общественные Радио США, Pan American Radio, El Эральдо Ди Мехико и черт знает какие еще. Они такие материалы с руками оторвут эксклюзив, а громкие имена писателей помогут радиожурналистам и слушателям поверить в происходящее. Конечно, в таких делах без неожиданностей не обойтись. Карлос не боялся запачкать руки и был готов к потерям. Ему уже довелось пережить многое в бесчисленных стычках в нищих районах Аякуча, Апуримака и Хуанка Великие. В общем, могла получиться действительно масштабная демонстрация силы и серьезности намерений бойцов сияющего пути Сандера Луминаса. Если бы командант шел на миссию с проверенными ребятами, отчаянными бойцами из своего отряда, но... Сразу после высадки Карлос даже думал застрелить всех подчиненных и провернуть дело только лишь с домином и Гонзало. Однако держать в узде и распихать по норам сотню человек из студенческого лагеря втроем, такое даже идейным борцам за революцию было не под силу. Нет, это можно было бы устроить, но только с помощью большой крови. Крови Карлос не боялся, и буржуйские сыночки и дочки не вызывали в нем ни капли жалости. Но что, если погибнет какая-нибудь важная шишка? Кто тогда расскажет миру о сияющем пути? Прямо перед высадкой, на борту какого-то то ли строительного, то ли технического судна, Вальдас выдал ему пухлый конверт с фотографиями, картами и схемами, которые были сделаны совсем недавно. Планировка лагеря, внешний вид каждого дома, портретные съемки каждого из более-менее значимых личностей. преподавателей, писателей, организаторов, студентов в расчет не брали. Кому интересны студенты? Кто это? Перебирая карточки, Карл зацепился взглядом за лихую физиономию какого-то верзилы с каштановыми волосами. «Это русский, известный журналист. С ним могут быть проблемы. Служил в армии, имеет командировки в Афганистан, занимается расследованиями. Постарайся или найти к нему подход, или прострели ему ногу», — посоветовал тогда Вальдес. «Прострелить ногу?» Командант еще раз внимательно глянул на фотографию. «Красивым парня с фото назвать было сложно» но обаятельным, мужественным вполне. Грубоватые, как будто рубленные черты лица, рассеченная бровь, кривая ухмылка, загорелая до чернокожа. Такие, наверное, и делали русскую революцию, шли с маузерами и гранатами громить буржуйчиков и с серпом и молотом строить первое в мире государство рабочих и крестьян, которое теперь отошло от истинного коммунизма с тех самых пор, как умер Сталин. Карлосу даже стало жаль, что они с этим русским оппортунистом и ревизионистом находятся по разные стороны баррикад. Такой товарищ явно помог бы делу лучше, чем те обезьяны, которые корчат из себя грозных бойцов и фотографируются на полароид, принимая горделивые позы с разряженными автоматами наперевес. Он вспомнил про слова Вальдеса очень скоро, буквально через сутки, вечером того самого дня, что они высадились на берег проклятого острова Исладемона как раз в тот момент, когда один из студентиков заметил огонь на башне полуразрушенного форта. У меня было не так много времени, чтобы придумать несколько подляков для нежданных визитеров. К тому же, стоило учитывать ситуацию, совсем невероятную. А ну, как это чистая случайность. Может, бойскауты там какие-нибудь карибские или учения, про которые не знали чинуши, согласовавшие проведение форума. Да, 99% вероятности и сама все великая бритва Акама были за то, что прибыли папуасы с автоматами по наши писательские души. Но, но убивать кого-то просто из подозрения? Нет уж, это без меня. А вот травмировать... Есть ошибочное мнение, что самым эффективным средством лишения боеспособности отряда противника является убийство как можно большего количества личного состава. Нет, нет и еще раз нет. Как показала теория и практика полковника Гириловича, лишив подвижности каждого третьего или каждого четвертого врага можно быть уверенным, противник бой продолжать не сможет. Как минимум два человека понадобится для транспортировки раненого или переломанного, еще один для прикрытия если противостояние идет не совсем уж с фанатиками, которые готовы добивать легко раненых своих, то простая арифметика говорила о том, что сломанная или продырявленная нога выведет из строя куда больше врагов, чем пуля в голову. Из этого, а еще из очень ограниченного хронометража, я и исходил. Бегая по развалинам форта и листым тропкам, железяками, деревяшками и веревками, большая часть из моих прибамбасов была рассчитана только исключительно на идиотов. Но учитывая приблизительное процентное соотношение матерых вояк и папуасов, у потенциального противника сработать должно было на отлично. Нарубить мачете тонких жердей в джунглях, прикрыть ими яму в подземелье форта, заложить их ветвями и листьями – Присыпать песочком и, вуаля, первая ловушка на попуасов готова. Оставалось только распалить на башне костер, подхватить один из нагло упертых у мертвецов сундук и со злодейским хохотом устремиться в джунгли. Да, хохот был беззвучным, и руки потирать не получалось, они были заняты, но злорадства в моей душе было полно. Потому как троп тут было не так, чтобы много. Да и опасаться, что длинноволосый командант разделить свой отряд более чем на три части не приходилось. Он-то идиотом точно не был. О моих задумах-придумах, подсмотренных в книжках про вьетнамских партизан, индейцев майя и спецназ САС на эти дорожки точно должно было хватить. Будет у них не боевой отряд, а дом инвалидов. Потом, кстати, еще спасибо скажут. За разведку отвечал Гонзала, но тут вышло так, что, едва увидев костер на башне, отребья из само назначила себя в авангард и, дергая затворы автоматов, в припрыжку и наперегонки побежала к форту. Гонзала, матеря их по-испански и по-индейски, бежал следом. Карлосу оставалось только в бессильной злобе стискивать кулаки и метать из глаз громы и молнии на остальных подчиненных, которые готовились к маршу на лагерь. Задача была довольно простая. Прийти в срок, застать всех будущих заложников во время торжественной церемонии на площади и громко заявить о себе. Вальдес владел информацией о распорядке и вообще, кажется, у него был свой человек среди участников мероприятия или организаторов. С этим могли быть проблемы. Что если агент под прикрытием пострадает во время суматохи? А суматоха будет? Суматоха, стрельба, паника, огонь и ярость для настоящего революционера – это самые лучшие союзники а а а Дикие вопли раздались со стороны форта. И тут же стадо кандидатов, адепты сияющего пути, не разбирая дороги, и ринулись на помощь своим товарищам. «Стоять! Пристрелю!» Карлос сумел опередить своих бойцов и выдернуть из кобуры пистолет. «Стоять! Клянусь всем святым! Я пристрелю первого, кто шевельнется! А ну, все в строй!» вороненный ствол пистолета смотрел прямо в душу, то одному, то другому бойцу. Ситуация качнулась в сторону команданта. Дисциплина была восстановлена. «Хосе, аккуратно! Тихо на разведку! Вернуться и доложить немедленно!» Хосе не успел выполнить приказ. Прибежал другой взмыренный парнишка и прерывающимся голосом доложил, что двое провалились в яму и напоролись там набитое стекло. Один вывернул лодыжку, второй сильно порезался. Гонзал жив и здоров и вытаскивает подчиненных. «А огонь? Откуда огонь? Там кто-то был?» «Никого, хефе, только один скелет в яме». «О, мадре мио!» – пробормотал за спиной кто-то. Сразу несколько человек мелко перекрестились. «Марксисты, коммунисты, идущие по сияющему пути! Какой позор!» – Карлос скрипнул зубами. «Передай Гонзалу мой приказ. Ранен им оказать помощь и оставить охранять лагерь на берегу. Мы пошлем за ними кого-то, когда сделаем главное дело!» Ускорение подчиненному он придал уже пинком под зад. «Рапида педаться димерда!» К лагерю капиталистов выдвинулись только через полчаса. Тремя отрядами, осторожно, дождавшись Гонзала и его людей. Тропы в джунглях заросли густой травой. После недавнего дождя на них оставались служи, обойти которые можно было только по зарослям. Опытный партизан Карлос видел следы пребывания здесь человека. Там и тут висели перерубленные сильными, но неумелыми ударами мачете лианы. Кто-то бродил по острову. «Смотрим под ноги!» – злобно прошипел коменданта увиденные раскрябанные походки своих бойцов. Черт возьми, двое даже курили. Щелк! Раздался громкий звук лопнувшей веревки. «Атенсион! — Атенсион! — Гдах! Откуда-то из кроны ближайшего дерева вылетел самый настоящий сундук из прогнившего дерева. Он рассыпался на ходу, даже раскрылся, пока летел, привязанный за какой-то канат. Но головному дозору легче от этого не стало. Силой удар обоих вынесло в кусты. — Мама! — И раздалось из зарослей. И в то же время жутким мат с параллельной тропы. «Ноги!» – орал Доминго. «Берегите ноги! Обходите лужи! Какой-то сукин сын набросал в лужи гвоздей!» Буквально через пять минут Карлос держал в руках самые обычные деревяшки, утыканные гвоздями со всех сторон. Из ближайших луж подчиненные извлекли уже шесть штук таких приспособлений. Коменданты дураком не был. Мог сложить два и два. Мозг революционера работал быстро. «О нас знают!» – сказал он гонзала обеспечить доставку раненых в лагерь на берегу. Доминго, построить бойцов в одну колонну. Нам легче будет зачистить одну тропу, чем сразу три. Тот, кто нам противостоит, явно в меньшинстве и без оружия. Один, два, максимум три человека. Скорее всего, сотрудники спецслужб под прикрытием». Гринго не могли оставить таких важных людей совсем без охраны. «Это ничего не меняет. Мы все равно возьмем заложников и выполним миссию, даже если придется ловить капиталистических сукиных детей по всему острову!» Тот самый сотрудник американских спецслужб в это же самое время пребывал в состоянии близком к эффекту. «Антенна! Кто спер антенну от передатчика? Фак! Это необитаемый остров! Куда она могла деться?» Базелон с распухшим по моей вине лицом снова принялся оперировать содержимое контейнера. Я не мешал ему. Человек ведь старается, надеется на лучшее. Он копошился так еще минуты две, а потом вылез из железной коробки и с хрустом размял спину. «Дерьмо! Задница! Черт бы меня побрал, если тут есть эта странная антенна!» Конечно, ее там не было. Я ведь сам забрал ее, чтобы использовать в качестве щупа в своих археологических изысканиях. И, конечно, я не собирался ему об этом говорить или все-таки сказать. «Мы без связи, русский, понятия не имея, что нам делать. У нас сотня студентов, кучка писак, которые...» Его тираду прервал голос ведущего, доносящийся со сцены посреди лагеря. «Гран-при нашего традиционного конкурса и контракт с издательством Рэндом Хаус получает...» Они что, рефери боксерского взяли? Или что это за такая манера объявления со сцены делать? Получает ОКЕНАТОР ПАКЕРОТАН Ну точно, рефери. В синем углу ринга, в красном углу ринга. Вот лезет напряженные моменты в голову и всякая хрень. Что поделать-то? Тут надо американца оригинальным решением вопроса удивлять, а я... АТЕНСИОН! Раздался крик из джунглей, а потом последовал зуб глухого удара и мощные ругательства на испанском. «Фак!» — сказал Джованни Базеллон. «Так это все-таки правда?» «Обезьяны с гранатой?» «Абсолютно!» — кивнул я. «Хотя теперь в нападении на лагерь их будет участвовать несколько меньше». «И что ты предлагаешь? Сотня человек и нас двое? Пусть четверо, с твоими чехами!» «Что мы сможем сделать? Мы можем дать им шанс. Что же еще?» Будь у меня тут сотни советских студентов, я бы ответил совсем по-другому. Но эти мальчики и девочки, пожалуй, не потянут такого ответа. Так что нужно пойти туда, на сцену, и сказать все как есть. В конце концов, если мы выведем людей из лагеря сюда, на точку эвакуации, то сможем организовать для врага еще парочку сюрпризов. Продержаться какое-то время. А помощь? Помощь будет. Есть у меня такая чуйка. Наитие, можно сказать. Я и вправду был в этом уверен». Джованни задумчиво кивнул. «Какие бы геополитические и личные противоречия нас не разделяли, как бы мы не бесили друг друга, сейчас мы с этим то ли ЦРУшником, то ли ФБРовцем были союзниками. И он по достоинству оценил наши усилия по доставке воды, продуктов, одеял и топлива к аэродрому. Худо-бедно тут, под деревьями, можно было пересидеть несколько часов». «Тогда пошли!» — спросил Базулон и как-то по-мальчишески шмыгнул разбитым носом. — Только, бога ради, сними этот дурацкий шлем. — Нормальный шлем, — сказал я и постучал по Мариону, точно так же, как пан Анжей совсем недавно. «Тук — Тук-тук. — Боже, с кем я связался? Кстати, а что бы ты сказал, если бы тут были советские студенты? Мое рисо само по себе расплылось в идиотской улыбке, и я сказал, подражая Маугли из известного мультика, Мы принимаем бой.